Глава 63 Анзалета совершенно бесполезно продолжал путь свой в Прагу, ибо, отдав проводнику ложные инструкции, которые она считала необходимыми для удачного приведения в исполнение своей цели, консуэла повернула влево по знакомой ей дороге, по которой она дважды сопровождала в карете баронессу Амели в замок, находившийся в соседстве небольшого городка Таус. Этот замок был отдалённейшим пунктом её редких выездов за всё время пребывания в Ризенбурге. Оттого вид этих местностей и направление путей, их пересекавших, естественно, пришли ей на память, когда в ней зародился и был наскоро приведён в исполнение её смелый план бегства. Она помнила, что, гуляя с ней по террасе, хозяйка, его обитательница, сказала ей в то время, как указывала на красоты широко раскинувшихся окрестных местностей. Та чудная, окаймленная деревьями, дорога, которую вы видите, теряющаяся там в отдалении, соединяется с Южным путем. Мы ездим по ней в Вену. Консуэла, имея это указание и отчетливо помня его, была, стала быть, уверена, что не собьется с пути и, проехав небольшое пространство, достигнет дороги, по которой она въезжала в Богемию. Она дошла до замка Бьела, проследовала вдоль парка и без труда, невзирая на темноту, добралась до обсаженного пути, так что к рассвету ей удалось оставить между собой и местом, от которого она желала удалиться, пространство около пяти миль, взятое с птичьего полёта. Молодая, сильная, привычная с детства к длинным переходам, поддерживаемая, кроме того, смелой волей, она встретила занимающееся утро, Без особой усталости. Небо было чисто, дороги сухи и покрыты мягким песком, не затруднявшим ног. Непривычная для неё скачка верхом несколько утомила её, но известно, что ходьба в этом случае предпочтительнее отдыха, и что для сильных темпераментов одна усталость излечивает от другой. Однако, когда звёзды стали бледнеть и сумрак окончательно рассеиваться, она начала пугаться своего одиночества. Она чувствовала себя так спокойно в потьмах. Постоянно настороже, она была уверена, что в случае погони успеет спрятаться, прежде чем будет замечено. Но среди дня, вынужденная переходить обширное пространство все на виду, она не смела продолжать путь проезжей дорогой, тем более, что вскоре увидела группы, показывавшиеся вдали и рассыпанные наподобие точек по белой полосе, обрисовывавшие дорогу среди темнеющей еще почвы на таком близком расстоянии от Ризенбурга она могла быть узнана первым встречным и потому решилась сойти на тропинку, которая показалась ей должна сократить ей путь, пересекая под прямым углом поворот, образуемый дорогой в обход скалы. Так прошла она еще около часа времени, никого не встретив, и очутилась в лесистом пространстве, где надеялась без труда скрыться от взоров. «Если бы мне удалось также пройти от восьми до десяти лье, не будучи замеченной, — думала она, — я бы спокойно шла потом проезжей дорогой и при первом удобном случае наняла бы карету и лошадей». Эта мысль заставила её засунуть руку в карман, чтобы вынуть кошелёк и посчитать, сколько после щедрого вознаграждения проводнику, выведшему её из Ризенбурга, осталось у ней денег для длинного и затруднительного пути. Она ещё не имела времени об этом подумать. А если б предавалась соображениям, вызываемым предосторожностью, решилась ли бы она на столь отважный побег? Но каковы же были её удивления и ужас, когда кошелёк её оказался значительно более лёгким, чем она полагала. В своей поспешности она захватила разве что половину от имевшейся у ней небольшой суммы или же отдала в потьмах Гиду золото вместо серебра, Возможно также, что, раскрыв кошелёк для расплаты с ним, выронила на пыльную дорогу часть своего достояния. Как бы то ни было, но подсчитав несколько раз свой слабый достаток, не допускавший иллюзий, она увидела, что приходится пройти пешком всё расстояние до Вены. Это открытие несколько ослабило её мужество не из-за усталости, которой она не боялась, но из-за опасностей, неизбежных для молодой женщины в столь долгом пешеходном пути страх до сих пор побеждавшийся ею из за уверенности что вскоре ей можно будет укрыться в экипаже от случайностей проезжей дороги заговорил сильней чем ей думалось во время ее горячечных соображений и как бы впервые в жизни подавленная ужасом своего бедствия и бессилия она быстро побежала вперед выбирая самые темные просеки чтобы укрыться в случае нападения В довершение тревоги она вскоре заметила, что шла уже не по протарённой тропинке, но двигалась, как попало, по лесу, становившемуся всё гуще и пустыней. Если это угрюмое одиночество и успокаивало её в некотором отношении, то неуверенность в его направлении заставляла её опасаться, как бы не вернуться по собственным следам и неведомо для себя не очутиться вблизи замка великанов. Анзалета, пожалуй, ещё там. «Подозрение». Случайность, намерение отомстить Альберту могли задержать его. Да не следовало ли опасаться и самого Альберта в эти первые минуты смущения и отчаяния? Консуэлла была уверена, что он подчинится ее предписаниям. Но если бы она показалась в окрестностях замка и молодому графу было бы доложено, что она еще там, что может еще быть достигнуто и возвращено, разве он не прибежал бы, чтобы убедить ее своими мольбами и слезами? Следовало разве подвергать этого молодого человека, его семью и собственное самолюбие скандалу и посмешищу над предприятием, еле задуманным и уже разрушенным? Возвращение Анзалета могло быть тоже уже, по прошествии немногих дней, пожалуй, снова возобновить безысходные затруднения и опасности положения, которые только что разом покончились, благодаря ее смелой и великодушной выходке. Следовало, стало быть, все выносить, всему подвергаться, только бы не возвращаться в Ризенбург. Порешив внимательно исследовать направление в Вену и во что бы то ни стало держаться его, она остановилась в тенистом таинственном месте, где маленький ручеёк выбивался из скал, осененных старыми деревьями. Почва вокруг казалась усеянной следами мелкого зверя. Окрестные листода или лесные звери приходили утолять жажду в этом уединённом источнике. Консуэла приблизилась к нему и, опустившись на колени на влажные камни, обманула, дававшую уже чувствовать себя голод, напившись этой холодной прозрачной воды. Затем, оставаясь в том же преклонённом положении, призадумалась над своей участью. «Я буду и сумасшедшей, и пустой, если не выполню задуманного. Как? Неужели же сказать себе, что дочь моей матери...» до того изнежилась в сладкой жизни, что уж не в силах выносить солнца, усталости и опасностей. Меня одолевали такие славные грёзы о бедности и свободе среди подавляющего у меня довольства, от которого меня тянуло избавиться. И вот уже я, пугаясь с первых шагов. Разве не моё прирождённое ремесло бегать, терпеть, дерзать? Разве что изменилось во мне с тех пор, как мы бродили на заре с моей бедной матерью, и часто неевший, и пили из ручейков, чтобы подкрепить свои силы. Вот так цыганка, годная только на то, чтобы петь на театрах, спать на пуху и путешествовать в экипажах. Какие опасения были у нас с матерью. Не говорила ли она мне при встрече с людьми, недобрыми с виду, ничего не бойся, ничто не угрожает ничего неимущим, и злополучные не вступает в борьбу друг с другом. Она была ещё молода и хороша в то время, Разве мне приходилось когда-либо видеть её оскорбляемой прохожими? Самые злые между людьми уважают беззащитных существ. А как же обходятся бедные и нищие девушки, бегающие по дорогам лишь под Божьим покровительством? Неужто я вроде тех барышень, что не смеют сделать шага из дома, не вообразив, что весь свет, опьянённый их прелестями, бросится им вслед? Разве быть одной и стоять ногами на общей почве значит быть опозоренной и отрекаться от чести, когда не имеешь возможности окружать себя охранителями. Впрочем, мать моя была сильна как мужчина и защищала бы себя как лев. Не могу разве и я быть мужественной и сильной, когда в моих жилах течёт одна и та же добрая плебейская кровь? Разве не имеешь возможности во всякое время убить себя, когда тебе грозит потеря драгоценнейшей жизни? Да я ведь, кроме того, и в стране спокойный, и кроткие, и милостивые. Когда же попаду в неизвестные земли, то это уже будет моим несчастьем, если меня не повстречается в минуту опасности одно из тех простых, великодушных существ, каких Господь помещает всюду, для того чтобы служили они проведениями слабых и обижаемых. Но будем же мужественны. На сегодня мне придётся побороть только голод. Я не хочу входить ни в одну хижину, чтобы купить себе хлеба, до самого конца дня, пока не наступит темнота и пока я не буду далеко-далеко. Голос знаком мне, и я могу его вынести, несмотря на вечное пиршество, которым желали приучить меня в Ризенбурге. День ведь скоро проходит. Когда наступит жар, и ноги мои изнемогут, я припомню себе философскую аксиому, столь часто слышанную мной в детстве. «Спящий сыт». Я запрячусь в какое-нибудь углубление скалы и ты увидишь, бедная матушка, охраняющая меня и незримо идущая рядом со мной, что я умею ещё отдыхать без софы и подушек. Рассуждая таким образом сама с собой, бедное дитя забывало немного свои сердечные горести. Чувство крупной победы, одержанной над собой, представляло ей и Анзалета менее опасным, Ей казалось даже, что с той минуты, как она расстроила его планы, и душа её как будто облегчилась от своей роковой привязанности. В затруднениях же своего романического предприятия она ощущала и нечто вроде меланхолической весёлости, заставлявшей её повторять чуть слышно. Моё тело страдает, но оно спасает мне душу. Птица, не могущая защитить себя, имеет крылья, чтобы улететь, а очутившись в воздушном пространстве, смеётся над ловушками и западнями. Воспоминания об Альберте и мысли об его ужасе и отчаянии иначе проявлялись в думах Консуэла, но она из всех сил боролась против умиления, охватывавшего её при этой мысли. Она решила отстранять его образ, пока не поставить себя под защиту слишком скорого раскаяния и неосторожной нежности. «Милый Альберт, божественный друг», — говорила она, «я не могу не вздыхать глубоко, когда...» Представляю себе твоё страдание. Но только в вене допущу я себя делить его и жалеть о нём. Только в вене позволю я сердцу говорить себе, как глубоко я чту тебя, как сострадаю тебе. «Ну, идём», — сказала себе Консуэла, пытаясь встать. Но два-три раза тщетно попыталась она покинуть этот дикий красивый источник, сладкий лепет которого точно приглашал её продлить здесь свой отдых. Сон, который она собиралась отложить до полудня, отягчал ей веки, а голод, далеко не так привычный ей, как она воображала, вызывал в ней неотразимую слабость. Напрасно хотела она обмануть себя насчёт этого. Она ничего почти не ела накануне, слишком много волнений и страхов помешали ей подумать об этом. Глаза её заволакивались туманом, холодный пот неприятно расслаблял тело, Она бессознательно поддавалась усталости, и в то время как окончательно решила подняться и продолжать путь, члены её тяжело опустились на траву, голова упала на узелок с бельём, и она крепко заснула. Солнце, красное и горячее, каким бывает подчас в короткое богемское лето, весело подымалось в небе. Ключ шумел по камням, точно желая убаюкать своим монотонным напевом сон странницы, и птицы порхали, тоже распевая свои болтливые песенки над её головой.